и ждал ночь с таким же нетерпением, как если бы был отчаянно влюблён. С наступлением сумерек я в ожидании блаженного часа отправился прогуляться по Праду. Не успел я туда дойти, как какой-то человек, сидевший верхом на прекрасном коне, спешился около меня и сказал резким тоном: "Кавальеро, не вы рез сын барона Штейнбаха?" «Да», — отвечал я. «Значит», — продолжал он, — «это вы должны были явиться ночью на свидание, как ну Леонор. Я читал ее письма и ваши ответы, которые показал мне ее Паш. Сегодня вечером я следовал за вами от вашего дома до этого места и намерен сообщить вам, что у вас есть соперник, честолюбие которого возмущено необходимостью оспаривать у вас ее сердце. Полагаю, что этим все сказано». Мы находимся в уединённом месте. Давайте биться, если только вы не предпочитаете избежать моей кары, обещая порвать всякое общение с Ленор. Пожертвуйте мне своими надеждами, или я лишу вас жизни. Этой жертвы вам следовало бы просить, а не требовать, сказал я. Возможно, что я снизошёл бы к вашим просьбам, Но на угрозы отвечает отказом. В таком случае давайте биться, возразил он, привязав коня к дереву. Такому знатному лицу, как я, не пристало унизиться до просьбы перед человеком вашего звания. Большинство людей моего круга отомстило бы на моём месте менее почётным для вас способом. Последние слова задели меня за живое. И видя, что он обнажил шпагу, я последовал его примеру. Мы дрались с таким бешеством, что поединок затянулся не надолго. Потому ли, что он взялся за дело слишком мряна, или потому, что был менее искусен, чем я? Но вскоре пронзённый насмерть, он зашатался и упал. Тогда, помысляя только о спасении, Я вскочил на его коня и помчался по Толецкой дороге. Я не смел вернуться к барону Штейнбуху, так как только огорчил бы его своим приключением и, раздумывая о грозившей мне опасности, счел за лучшее как можно скорее выбраться из Мадрида. Предаваясь самым грустным размышлениям по этому поводу, я скакал остаток ночи и все утро, Но к полудню пришлось остановиться, чтобы дать отдых коню и переждать жару, сделавшуюся невыносимой. Я укрылся в деревне до наступления ночи, а затем продолжал путь, намереваясь в один перегон добраться до Толедо. Мне уже удалось миновать Ильескас и даже проскакать 2 мили дальше, когда примерно около полуночи меня застигла посреди поля гроза вроде сегодняшней. Заметив в нескольких шагах от себя сад, обнесённый оградой, я подъехал к нему и за неимением лучшего убежища расположился как мог вместе со своим конём в углу стены под балконом, выступавшим над дверью павильона. Прислонившись к двери, я почувствовал, что она отперта и приписал это небрежности челяди. Я спешился И не столько из любопытства, сколько из желания укрыться от дождя, продолжавшего хлестать меня под балконом. Зашёл в нижний этаж павильона вместе с конём, которого ввёл под усы. Пока длилась гроза, я старался рассмотреть место, в котором очутился. И хотя это удавалось мне только при блеске молний, однако сообразил, что дом этот не мог принадлежать людям простого звания я всё выжидал прекращения дождя чтобы пуститься в дальнейший путь но свет замеченный мною вдали побудил меня изменить своё решение оставив лошадь в павильоне и не забыв притворить дверь я двинулся по направлению к свету с намерением попросить ночлега на эту ночь Так как был убеждён, что жильцы этого дома